Глава восьмая. Лада. В состоянии некоторого ступора я добираюсь до дома. В прихожей скидываю неудобные, выпочканные в земле босоножки и на цыпочках спешу в ванную. Стягиваю платье и заталкиваю его в корзину с грязным бельем. Смываю прохладной водой остатки косметики, несколько раз провожу растопыренными пальцами по спутанным волосам и смотрю на свое отражение. Сердце все еще ускоренно колотится, щеки пылают. Подношу сначала левую руку к губам, затем правую. ту, которую он сжимал. Касаюсь нижней губы и замираю. Я думала, на запястье останутся синяки от его хватки. Но нет даже покраснения. Никаких следов нет. Он был просто в бешенстве. На мгновение мне показалось, что он сделает это, принудит меня к интиму. Хожу по квартире, заламываю руки. Никак не могу найти себе места. Надо с кем-то поговорить о случившемся. Несколько раз снимаю блокировку с телефона и выбираю в контактах Леонидоса. Один раз даже делаю дозвон, но он не берет трубку. А когда перезванивает через минуту, я извиняюсь и лгу, что нажала случайно. Что он мне скажет? Я и так знаю. Работать — это не твое. Лучше сиди дома и не рискуй понапрасну. Что сделает? Поедет ругаться с Богдановым? Меньшее, чего мне хочется, — это рассорить двоих мужчин. Но выговориться кому-то надо, и я пишу подруге. «Маш, спишь?» «Нет, что-то случилось», — отвечает тут же. «Можно я позвоню?» Через две секунды вижу входящий и поспешно принимаю вызов с видео. Что стряслось, ладка? Маша выглядит не на шутку взволнованной. Ее короткие светлые волосы зачесаны назад черным тонким ободком. На лице лоснящаяся питательная маска. Блин, видео включила. Прости за видок. Готовлюсь к завтрашнему процессу, не забывая при этом о красоте кожи. Она начинает придирчиво рассматривать себя во фронтальную камеру и поправлять волосы. Я невольно улыбаюсь. Обожаю эту девчонку. Забей, у меня внешний вид не лучше. Как у тебя вообще дела? А Сачи истращает, как обычно. Ага, не то слово. Но потом сразу обещает, что скоро получу статус адвоката. Метод кнута и пряника в действии. Скоро — это через пять лет? Шучу, припоминая манеру общения Андрея Евгеньевича. Нет, в следующем году. О, ну круто, конечно. Киваю я, чувствуя небольшой укол зависти. Мы начинали вместе и были примерно равны по способностям. а если уж совсем честно, я училась лучше. Если Маша брала упорством, неделями зубрила наизусть, мне хватало двух трех дней, чтобы подготовиться и получить на экзамене 5. у нее же в дипломе сплошные четверки. Маша отмахивается. «Скоро раскладушку поставлю в офисе, и будет совсем круто», — она зевает. Но после того, как босс женился, стало полегче. С работы уходит не позже восьми, представляешь? И мы следом за ним крадемся. Здоровья и всяческих благ его милейшей жене. «Так что у тебя случилось?» «Хотела спросить. Ты помнишь Богданова?» Она морщит лоб, копаясь в памяти. «И я напоминаю. Помощника Дубовой. Он работал, когда мы начинали». «А, Гоблина, что ли?» «Помню, конечно. Ты уволилась, а я частенько к нему таскалась. Умный чувак. Жаль, ушел. С ним всегда было быстро и приятно работать. Но я, в принципе, удивлена, что он так долго продержался. Толковых мужиков в суде мало». «Ты ведь помнишь, что я вышла на работу? Лучше присядь». Дальше я рассказываю Маше о встрече в суде нашем с Кириллом противостоянии, его реакции на мою неудачную попытку извиниться. Она думает, качает головой. «Ты, надеюсь, не обвинила его в пристрастности и желании отомстить?» «Ну, я свела все к шутке?» «Пипец, что с тобой происходит, Лада? Ты его оклеветала бездоказательно. Как вообще могло прийти в голову ляпнуть такое судье?» Я к тебе обратилась за советом, — начинаю злиться. Сама поняла, что перегнула. Делать-то что теперь? Ладко меняй направление. Если так получается, что ты все время попадаешь к нему, попросись на, я не знаю, да хоть на те же банкротства. Я тебе помогу на первых порах, буду подсказывать. С места он уже не сдвинется. Мужик основательный, упертый. Либо переспи с ним. «Ты — Ты серьезно? склоняю голову на бок. — Ну а что? Пятнадцать минут позора и спокойно работай. Я помню, как он на тебя смотрел. Уверенно ему хочется закрыть этот гештальт. Так помоги ему. Поставьте точку и идите дальше. Тем более ты утверждаешь, что он выглядит неплохо. Да нет, это неправильно. Я вспоминаю его слова. Определяйся, ты юрист или на букву «Ш». Не думаю, что он настолько злопамятный. Может, мне показалось, что он ко мне придирается? Просто десять дел подряд и ни единого шанса. А ты бы на его месте как себя вела? спрашивает она рисковато. «Он же мужчина, а не какая-то там обиженка». «Ну, с такими сексистскими замашками тебе сложно будет в юриспруденции. Маша рубит свою правду матку, не заботясь о моих чувствах. За это я ее и люблю. Хотя иногда хочу убить». «Типа, мужики тоже имеют право на эмоции?» Дело на закатываю глаза, и она смеется. «Спроси у Леонидоса, если бы его прилюдно оскорбили, как бы он поступил с этим человеком? Или у своего отца?» Пусть даже этот человек — женщина. Она делает паузу, давая время обдумать свои слова. Одна ненормальная баба пыталась оговорить Андрея Евгеньевича. Он добился того, чтобы никто ее не взял на работу. Бедолага ушла из профессии на четвертом десятке. Будь осторожна, Лада. Я не знаю, что он за человек. Мы всегда, если и пересекались, то только по делу. Но, судя по тому, что ты рассказываешь, денег у него до хрена и больше. А деньги — это прежде всего власть. В пятницу утром мне неожиданно пишет Елена Спанидис, сестра Леонидаса. «Лада, привет». «Привет», — отвечаю. Немного нервничаю, потому что все, что связано с Леней, по-прежнему воспринимается остро и болезненно. Собственно, мы так с ним и познакомились, через мою подругу Елену. Отец снял ей квартиру на время учебы в том же самом подъезде, где жили мои родители. А потом мы пересеклись на мастер-классе по макияжу и косметике, узнали друг друга и сели рядом. Сошлись на любви к Мойзе и бьюти-блогерам, а потом и на всем остальном. Моя Маша всегда была поглощена учебой, а мне иногда хотелось поговорить о чем то кроме права. Елена жила со строгой тётей, обожающей подслушивать и подглядывать за нами, не брезгующей порыться в вещах племянницы. Тётя Спанидис не разрешала выходить из дома после восьми вечера, поэтому Елена частенько коротала выходные у меня, иногда даже ночевала. Мои родители были настроены более лояльно, Поэтому мы с Еленой ходили в бары или ночные клубы. Ни тетка комендант ни отец Елены ни о чем даже и не подозревали. Потом я начала ездить в гости на родину подруги, отдыхать на море вместе с ее семьей И, разумеется, братом, который был на несколько лет старше. И невероятно красив, особенно без футболки. Получив диплом, Леонидас договорился с отцом, что некоторое время поживет в столице, наберется опыта и хлебнет самостоятельной жизни перед погружением в семейный бизнес. Отец поупрямился, но отпустил, чтобы парень успел нагуляться и больше не брыкался. Леонидас приехал в Москву, когда я заканчивала четвертый курс, и у нас сразу же начался бурный роман. Поначалу Елена сильно ревновала, то ли меня к брату, то ли брата ко мне. Потом, кажется, смирилась и даже была рада, когда я переехала в К. Мы снова начали общаться, дружить. Я-то здесь вообще никого не знала, но спустя некоторое время наши с ней отношения испортились. Под влиянием родителей она сознательно от меня отдалилась. Леонидасу понадобилось срочно жениться, а непонятную интрижку следовало прекратить. Все Спанидисы объявили мне бойкот. В последний год, посвященный ожесточенной борьбе за совместное счастье с Леней, мы с ней даже не переписывались. На обручение она ни разу не подошла ко мне. И вот сейчас пишет. Сюрприз. «Какие у тебя планы на вечер?» падает на сотовый сразу после приветствия. «А что вдруг?» не считая нужным делать вид, что у нас все прекрасно. «Я скучаю по тебе. Хочу помириться». Медлю, раздумывая, что ответить. Пальцы сами печатают. «Забудь мой номер». Потом решаю, что глупо ударяться в обиды. Она лично мне никогда ничего плохого не делала. «Я тоже скучаю», — пишу ей. Прочитано, доставлено. «Увидимся сегодня. Поговорим. Есть о чем. Я работаю до шести, немного приходится задержаться, чтобы доделать ходатайство на понедельник. Поэтому не успеваю совершить крюк до дома и переодеться. Еду в бар как есть, в строгой одежде. Голова гудит от информации и усталости. Это была долгая, трудная, изматывающая неделя. И пара бокалов вина в компании пусть даже продажной, но подруги — именно то, что мне сейчас нужно. Бар огромен. В целых три яруса. А еще здесь приглушенное освещение, поэтому некоторое время я брожу по этажам в поисках гречанки. Наконец, звоню ей. «Елена, да где ты? Я уже все столики обошла». «Мы в беседке на третьем этаже», — быстро говорит она. «Поднимайся, я тебя встречу». «Мы?» — пугаюсь я. «Ты там с Лёней, что ли? Если так, то я немедленно ухожу. Елена, что за шутки? Мы с ним расстались». «Я знаю, Латка, не волнуйся. Лёня еще в Анапе». Иди к лестнице, я тебя встречу и все объясню. Елена красивая, как с открытки. Жаль, что она подправила форму носа. Мне казалось, крошечная горбинка — это ее изюминка. Как особенно изъян на безупречном лице, в которой можно до смерти влюбиться. У нее миндалевидные глаза, длинные ресницы и темные волосы до талии. Елена выбегает мне навстречу и тепло обнимает. От неожиданности я теряюсь и обнимаю в ответ. Все же я ужасно по ней скучала. Я очень... «Очень рада, что ты пришла», — сбивчиво шепчет, она мне на ухо, берет за руки. «Выглядишь прекрасно». «Я надеялась, что мы посидим вдвоем. Я буду злиться на твоих родителей, ты уверять, что Олимпия его недостойна». «Она и правда недостойна моего брата. Я тоже так планировала, но на входе в бар случайно столкнулась с Евгением». «Евгений? Это тот самый парень, который тебе не нравится?» Бедняга Евгений Критикас за ней ухаживает уже два года, и все это время безуспешно. «Да, именно. Меня очень интересует его друг, и он сегодня как раз будет. Я правда не знала, что так получится. Иду занимать нам с тобой столик, и тут Евгений. Заверил, что у него не свидание с девушкой, а стандартная мужская пьянка, с тем самым, ну, кто мне нравится. Предложил составить им компанию, а я не могла отказаться. Пойми, мы иначе никак не пересечемся. «О, ясно. Жестоко по отношению к Евгению. Он такой милый. Жестоко в 25 лет оставаться девственницей. А с моим отцом я никогда замуж не выйду, если не возьму ситуацию в свои руки. А что от меня требуется?» «Посидим вчетвером. Ты только моему мужчине глазки не строй. Я попытаюсь его разговорить, возможно, удастся обменяться телефонами». «Елена, мне скоро двадцать шесть. Ты не представляешь, как замуж хочется». Елена хранит себя для мужа, но, видимо, из-за темперамента ее непорочность висит на волоске. Уговорила. Я бросаю взгляд на сотовый и включаю фронтальную камеру. Видок в пятницу вечером, конечно, так себе. Волосы утром мыть поленилась, зачесала высокую шишку. Белоснежная кружевная блузка со следами ручки на манжетах. Завершают скучный образ, широкие черные брюки с завышенной талией и лодочки на плоском ходу. Евгений с Еленой заняли уютную кабинку, заказали вино, закуски и кальян. После взаимных приветствий я выбираю себе сытный ужин, так как очень голодна, и вскоре принимаюсь за еду. Через полчаса непринужденного общения Евгений отлучается на минуту, и я шепчу Елене. «А этот мужчина точно будет?» «Я чувствую себя третий лишний». «Будет, он задержался на работе. Видимо, все юристы много работают». «Он тоже юрист?» «Да, он судья в арбитраже». Мои глаза округляются. Прежде удобный диван вдруг кажется твердой кушеткой, да и воздух куда-то внезапно улетучивается. Я ежусь и беспокойно оглядываюсь, пока неприятный холодок ползет вдоль позвоночника. Колючий такой, верный спутник шока. У меня едва не вырывается. Он же не грек. Но вовремя обрываю себя, потому что, вероятно, речь не о Богданове. Просто последние сутки я постоянно думаю о Кирилле, и его призрак мне чудится повсюду. Следом я вспоминаю, что видела Кирилла на обручении. Больше не хочется доедать ужин. Я беру мундштук и глубоко затягиваюсь, после чего начинаю неуклюже кашлять в салфетку. Я еще удивилась, что он делает на греческой тусовке. Да ладно. Он ведь не единственный холостой судья в арбитраже. Наверное, совпадение. Шторка резко скользит в сторону, мы с Еленой вскидываем глаза и видим Евгения в компании Кирилла Богданова. Мне конец. брови богданова слегка приподнимаются он смотрит на меня сверху вниз кирилл это лада подруга елены она тоже юрист у вас много общего подкидывает нам тему для беседы наивный евгений надеясь на двойное свидание он простой хороший человек который вероятно даже не в курсе наших грязных разборок с леонидосом не знаю почему елена никак не сдастся его пассивному многолетнему штурму лада это кирилл мой сосед и хороший друг и вообще отличный парень я за него ручаюсь мы знакомы Говорим мы с Кириллом почти хором. Он смотрит на мои губы, и я невольно касаюсь их костяшкой пальца, но тут же отдёргиваю руку. Он замечает этот жест. «С Еленой вы тоже знакомы». Сухо добавляет Евгений, расставляя границы. «Добрый вечер». Вежливо здоровается Богданов, бросая на гречанку мимолетный взгляд и снова возвращается глазами ко мне. Очевидно, что девушка друга для него по умолчанию среднего пола. На секунду мне кажется, что он развернется и уйдет, Но нет. Богданов присаживается рядом со мной. Евгений же плюхается на диванчик к Елене. «Юриспруденция мне всегда казалась интереснейшей наукой», внезапно ляпает Елена. «Мы изучали право в университете. Это единственный предмет ни одной лекции, которого я не пропустила». «Ага», — отвечает Кирилл, — «берет из моих рук шланг кальяна, не меняя мундштук, подносит к губам и совершает долгую затяжку».